Пансион Аббата Николя Небезызвестный поэт Константин Батюшков однажды написал об этом человеке следующее слово. «Дай Бог здоровья Аббату, который изготовляет полезных людей для государства. Он не неусыпен, и методы его прекрасны». И человеком этим был Доминик Шарль Николь, который был более известен как Аббат Николь, а государством, как мне покажется странным, Россия. Этот педагог из Франции появился в Петербурге в 1793 году в качестве приглашенного воспитателя к молодому французскому графу Шуазель Гуфье. Во Франции он возглавлял довольно престижный колледж святой Варвары. В России, весть о его учительских талантах, так быстро стала новость номер один, что представители высшего света замучили графа просьбами поделиться этим учителем. И уже через год аббат Николь открыл на Фонтанке учебный пансион для шести воспитанников. Потом их станет 24. А уж потом сложится полноценное учебное заведение с огромным количеством учеников и не абы каких, а самых известных аристократических семей Петербурга, коим можно причислить Волконских, Орловых, Голицыных, Гагариных, Дмитриевых и так далее. Пансион был, понятное дело, для мальчиков располагался в самом центре города, недалеко от Юсуповского дворца. К этому времени пенсионы столицы производили удручающее впечатление. В лучшем случае в них более или менее сносно преподавали французский, а все остальные науки прилились в хвосте. А тут новые учебные заведения, в котором все преподаватели — католические священники, к тому же профессиональные педагоги. Сам аббат Николь тоже, вероятно, не ожидал такого успеха. Сколько писал своему другу. Не странно ли, что проект, родившийся в аллеях Люксембургского сада, пронесенный по всей Европе, осуществился-таки и где в Петербурге? Один из воспитанников пансиона, поэт Александр Петрович Сумароков, так описывал своего учителя. Наружность аббата Николя была располагающей, речь мягкая, черты лица внушающие уважение, доброта неописанная, не слышно было, чтобы он крикнул на кого-нибудь. Словом сказать, он был нежным отцом и попечительной матерью. Он не был фанатиком, и каждое воскресенье и праздник присутствовал при божественной литургии в нашей православной, обратите внимание, церкви. А по окончании божественной литургии служил мессу для католиков. И вроде бы ничего из ряда вон выходящего в этой истории не было. Французских учителей в Петербурге во все времена хватало, если бы не одно «но». Аббат Николь был и иезуитом. Слово «Иезуит» в России всегда носило отрицательный тенок, этакий синоним подлости и коварства, чем они заслужили столь неосприятную характеристику, вообще откуда они взялись в России. Орден Иезуитов, обычно еще называли «Обществом Иисуса», был создан в XVI веке католическим священником Игнатием де Йолой. Миссия Ордена заключалась в том, чтобы всеми возможными способами бороться с протестантизмом. Биография Игнатия была не совсем обычной. Младший из тринадцати детей в семье. Затем сирота, куда еще идти с невоенной. Благо крестовые походы были в самом рассвете. Воевал, вел свободный образ жизни, что не задумывался никогда о религии. Аккурат до того момента, когда в одном бою с французами его ранили, причем довольно серьезно. Операции следовали одна за другой. В какой-то момент даже показалось, что он отдает Богу душу даже спешно причастили. Но чудо случилось, и он остался жив, после чего стал читать жития святых и увлекся. Недолго думая, на Кенте исповедовался, переоделся в рубище, раздал все, что имел нищим, и стал отшельником. Просил подаяние, молился, помогал тем, кому было еще хуже. В какой-то момент, поняв, что хочет заняться миссионерской деятельностью, стал учиться. Побоялся в 33 года сесть за парту вместе с малыми детьми, изучать латынь. А через два года уехал в Париж и стал осваивать всевозможные дисциплины. Через шесть лет он же был доктором богословия, мог сам обучать религиозным наукам. Вот тогда-то вместе со своими единомышленниками Игнатий Лойола и основал Орден Иезуитов, который ничем предосудительным не занимался, создавал больницы и приюты для сирот, также пытался вернуть в католичество по какой-то причине отпавших от него. В орден принимались мужчины, здоровые физически и морально, обязательно приличного происхождения и не имевшие никакого отношения к ереси. Еще иезуиты вели миссионерскую деятельность, в ходе которой довольно быстро добрались до Индии, Японии и Китая. Паства росла не по дням, по часам. Но в 1773 году Папа Римский распустит орден, Категорически запретит его деятельность. Откуда взялись увилиты в России? В основном из речи посполиты сразу же обратились с нее к свойственным ранние деяниям, а именно стали принимать активное участие в каких-то интригах и использовать свое влияние в политических целях. К примеру, в начале 17 века они пытались возвести на престол лжедмитрия, Дмитрия, за да что были изгнаны из России. Но через некоторое время. Вернулись и снова попытались воздействовать через фаворита царевны Софьи, князя Голицына, на вопросы российского престола. Этот раз из России их выгнал самолично Петр I. Но прошло еще несколько лет, и они вернулись в Россию, и опять случился скандал. Оказалось, что царевич Алексей, связан с союзуитами и замешан в некоторых сомнительных мероприятиях. Император изгнал их во второй раз. А после первого раздела речи Посполитой, В 1772 году вместе с новыми территориями в России оказались два десятка иезуитских организаций. Екатерина II разрешила им остаться при условии, что если они присягнут ей на верность. А всего через год вышла папская була, о распуске ордена иезуитов. И тут случился неожиданный и необъяснимый поворот. Странное дело. Екатерина II заявила, что не признает папскую булу после чего не только разрешил ордену остаться на территории России, но и полностью сохранить свои владения, А что в конце XVIII века иезуиты, получается, оставались только в России. Понятное дело, Павел I иезуитов не обижал, даже наоборот, попросил папу римского разрешить деятельность ордена, и папа дал свое согласие, после чего Павел I допустил их в просветительскую деятельность в Санкт-Петербурге и собственноручно, передал церковь святой Екатерины. Вот при этой церкви 9 апреля 1801 года как раз и был основан пансион Аббата Николя. Пансион назывался Петербургский коллегиум святого Павла и считался лучшим образовательным учреждением для детей города. И не только города, люди приезжали издалека. Интересный факт, родители Пушкина специально ездили в Петербург из Москвы, чтобы устроить маленького Сашу в этот пансион. Однако отказались от этого намерения из-за высокой платы. Но затем открылся Царскосельский лицей, и сына они определили туда. Учебный курс в пансионе был рассчитан на шесть лет. А плата за это обучение в этом заведении действительно была неподъемно высокой – две тысячи рублей в год. В Московском университете, к слову, двести семьдесят пять рублей. Но состоятельные родители – не скупились на расходы, потому что альтернативой могло быть только западные учебные заведения. А это в любом случае вышло бы еще дороже. В программу обучения входили такие предметы, как русский, французский, немецкий и латинский языки, логика, риторика, греческая и римская история, алгебра, уроки фехтования, танцы, верховой езды и игры на скрипке. Обстановка в этом учебном заведении была вполне доброжелательной и творческой. Наставники никогда не повышали голоса на своих воспитанников, а дети могли свободно высказывать свое мнение и даже спорить с учителем. Единственное, о чем переживали родители православной веры, это чтобы их дети не увлекались католическими мировоззрением. Похоже, их опасения были не беспричинными. Русский историк XIX века Михаил Яковлевич Морошкин, исследователь иезуитского ордена в России, подчеркивал, что все воспитанники иезуитского коллегиума в Петербурге привлекались к богослужению в католической церкви, что подавало устои их православных основ. В народе ходили вот такие анонимные стишки. Ну что ж, не привыкать нам стать, себя в науку отдавать различным пришлым господам. Учил француз нас пустякам, учил нас немец, грек и тех, и мы послушные для всех меняли облик свой природный, приняв свет мудрости негодный. Хотя воспитанник коллегии Вяземский писал, что в пансионе никогда не было попытки внушить, что римская церковь выше и спасить неправославного. А ум мой тогда уж был настолько догадлив, что он понял бы самые извилистые и хитрые подступы. Никакого различия не было в обращении с воспитанниками обоих вероисповеданий. Паписты не пользовались перед нами никакими прерогативами и льготами. В костел нас не водили. По воскресеньям и праздничным дням. Вали русской церкви. Великим постом мы говели как следует. Несмотря на невероятный интерес к этому учебному заведению и прекрасные результаты, через несколько лет пенсион Аббата Николя закрылся. Весьма не кстати, в нем случилась эпидемия какой-то болезни, да и климат петербургский никак не шел Аббату. Поэтому в 1806 году он переехал в Москву, оставив свое заведение двум братьям абатам. После Москвы Николь создался еще один известнейший лицей в Одессе под началом герцога де Ришелье, и в конце концов за свои заслуги в России будет достоин ордена Святой Анны второй степени. Но вскоре, благодаря поддержке императрицы Марии Федоровны, пансион открылся вновь. В 1813 году в Петербурге и в различных иезуитских училищах обучалось 653 воспитанника. Высокий образовательный уровень иезуитов. Признавался всеми, включая императора Александра I, но это не особо им помогло, потому что 20 декабря 1815 года иезуиты были удалены из обеих столиц, а иезуитский коллегиум в Петербурге был вторично закрыт. На этот раз причиной послужила та самая пресловутая катализация учеников. В последнее время русское духовенство пыталось контролировать этот вопрос, Сами преподаватели напрочь отрицали подобные намерения, но тут вмешался Рок, иначе не скажешь. Племянник главноуправляющего духовными делами князя Александра Голицына принял католичество, этот факт перевесил все остальные. Немедленно был издан указ о высылке иезуитов из Петербурга и Москвы, в Полоцк, где к тому времени была основана иезуитская академия с тремя факультетами – богословским, философским и смешно. а через пять лет они были и вовсе изгнаны из России. Объяснялось это так, и иезуитов, как забывших священный долг не только о благодарности, но и подынической присяге, потому недостойных пользоваться покровительством российских законов, выслать под присмотр полиции за пределы государства и впредь ни к таким видам и наименованием не впускать в Россию. Но еще до Галицина в католичество перешли несколько известных представителей русской аристократии княгиня Голицына и двоюродная сестра Шмет, которая стала монахиней, жена московского генерал губернатора графини Растопчина, граф Ильинский, губернатора Волынского края, графиня Толстая и ее муж Обер-Гофмаршал. Все это вызывало неоднозначное осуждение в обществе и антиизуитскую истерию. Католический миссионер Йозеф де Местер торжествовал. Обращение умов к нашей вере чрезвычайно быстро. Переход в католицизм замечателен как по числу лиц, так и по положению, занимаемыми в обществе. Что за отрадное зрелище? Какое множество обращений, какая быстрота в них? Это в самом высшем здешнем обществе. Один перечень католических орденов чего стоит? Доминиканцы, пиаристы, миссионеры, августинцы, бернардины францисканцы, кармелиты, белые, гуманитарии, реформаты, капуцины, каноники, лютеранские, каноники регулярные от покаяния, цистерцианцы, мариане, Бенедиктинцы, рохиты, бригиды, Бенефраты, камальдулы, картузианцы. Добавьте к этому еще и женские ордена, доминиканки, бернардинки, кармелитки, море Авитки, бенедиктинки, цистерианки, бригитки, визитантки, сестры милосердия. Но как впечатляет! После отъезда членов Ордена опустел Дом иезуитов. Здание, в котором первые десять лет размещался тот самый знаменитый пансион. Дом этот был построен в Петербурге в начале XIX века по проекту архитектора Луиджи Руска специально для членов иезуитского Ордена. При Александре I сам он занимал должность придворного архитектора. Некоторое время здесь находился военно-сиротский дом, потом лет 20 здание занимало первое отделение императорской канцелярии. Наконец дом стал жилым, каковым является до сих пор. Между прочим, в этих стенах выросло немало будущих декабристов, в частности Борятинский, Волконский, Голицын, Давыдов, Искритский, Мусин-Пушкин, Оржицкий и многие другие. Это теперь главная интрига, связанная с этим домом и с католическим целом. И касается это императора Александра I. Есть легенда о том, что незадолго перед своей кончиной он принял католичество и умер уже католиком. И когда начинаешь этот на первый взгляд бред опровергать, натыкаешься на какие-то материалы, в какой-то мере подтверждающие эту шаткую гипотезу. Вот сведения, которые собрал немецкий ученый Эдуард Винтер письме генерала Александра Мишо Фон Бария Тура Николаю I утверждалось, что в начале 1825 года он получил от Александра I в Петербурге устное распоряжение съездить к папе и передать ему настоятельную монаршую просьбу. А просьба была такая: как можно скорее прислать ему католического монаха, лучший из нищенствующих орденов поскольку он желает принять католичество, после чего поменяет веру во всей России. Вроде как монаха подыскали. И Мишо собрался в начале 1826 года отправиться в Россию, как вдруг пришло известие о смерти Александра I. Это всё выглядит как дешёвые сенсации. Но вот в чём дело. Письмо-то это вроде как на самом деле существует. Утверждает, что оно обнаружено в 1937 году и даже... Где-то опубликовано. Кроме того, некий Зуид де Бук настаивал на том, что существуют еще какие-то официальные документы, подтверждающие намерения Александра Первого, и хранятся они в министерстве иностранных дел в Париже. Ходили еще слухи, что Александр Первый вообще не умер, а был отравлен именно за свои намерения, но вроде как перед смертью все-таки успел перейти в католичество. И еще одна ну уж очень нереальная версия, что он вообще не умер в Таганроге, а вместо него похоронили какого-то солдата, а сам император, мол, много лет жил в Сибири под видом святого старца.